Целых полгода я находился между жизнью и смертью. То не мог произнести ни слова, а то бредил. Наконец, мои хозяева устроили меня в госпиталь, находившийся в гельсберге. Вы понимаете, сударь, что я вышел из чрева земли столь же нагим, как из чрева матери. И когда через шесть месяцев, придя в сознание и вспомнив, что я, полковник Шабер, я потребовал, чтобы сиделка оказывала мне больше почтения, чем неизвестному бродяге, каким меня здесь считали, Все мои товарищи по палате чуть не умерли со смеху. К счастью для меня хирург из самолюбия поручился за мое выздоровление и вполне натурально заинтересовался своим больным. Когда я подробно рассказал ему мою прежнюю жизнь, этот славный малый, звали его Шпархман, распорядился официально засвидетельствовать с соблюдением всех юридических формальностей, требуемых местным законодательством, мое чудесное спасение из братской могилы день и час, когда меня подобрали моя благодетельница и ее супруг, характер, точную картину моих ранений и присовокупил к этим многочисленным протоколам подробное описание моей внешности. Но, сударь, у меня на руках нет ни этих важнейших бумаг, ни моего показания, засвидетельствованного гельсбергским нотариусом на предмет установления моей личности. Когда военные действия вынудили меня покинуть Гельсберг, Я начал скитаться по свету, выпрашивая корку хлеба. Меня чурались, как сумасшедшего, когда я пытался рассказать свои злоключения. Я не мог заработать ни гроша, чтобы оплатить бумаги, которые могли доказать правоту моих слов и вернуть мне мое место в обществе. Нередко немощи удерживали меня на целые месяцы в каком-нибудь городишке, где хоть и заботились о больном французе, но смеялись ему прямо в лицо, когда он пытался доказать, что он полковник шабер Долгое время насмешки и недоверие приводили меня в бешенство, но эти вспышки только вредили мне и явились причиной моего заточения в штутгартский сумасшедший дом. По правде говоря, вы сами можете судить из моих рассказов, что имелось немало оснований упрятать меня туда. Я провел в сумасшедшем доме два года и сотни раз вынужден был выслушивать пояснение моих сторожей. Вот несчастный, вообразивший себя полковником Шабером и замечания сердобольных посетителей. В конце концов, я и сам уверился в неправдоподобности моих злоключений. Я смирился, стал тихим, покорным и уже не называл себя полковником Шабером, лишь бы только выбраться на волю увидеть Францию. О, сударь, вновь увидеть Париж. Я был одержим этой... Не докончив фразы, полковник Шабер впал в глубокое раздумье, которое Дервиль из уважения к своему необычайному просителю не решался прервать.